Глава 32. Безысходность. Изабелла вернулась домой, но ее возвращение не принесло ни облегчения, ни радости. Для всех, кто ее окружал, она стала загадкой. Все восхищались ее спасением, ведь сам Виторио Туренти, герцог и влиятельный человек, лично освободил ее. Это была история полная героизма и рыцарского благородства, о которой шептались в каждой венецианской таверне. Женщины с завистью смотрели на Изабеллу, мечтая о таком мужчине, готовом спасти и защищать. Но сама Изабелла не разделяла их восторга. В ее сердце не было места для благодарности. Все, что она пережила, не было забыто, и ту боль, которую ей причинили она не могла проглотить. Мечты других о таком спасении были чужды ей, и, несмотря на все внимание, которое она привлекла, в ее душе оставалась пустота. Жизнь, которую она когда-то знала, казалась далекой, а новый мир, в который ее вернули, не был для нее домом. В дверь постучали. «Войдите!» Спокойно ответила Изабелла, не ожидая, что ее тревога скоро обретет реальные черты. В комнату вошла Мария. Она была явно взволнована. Ее взгляд метался, а на лице застыло выражение внутреннего напряжения. Остановившись у двери, она не решала сделать следующий шаг. На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. «Мама!» Нарушила тишину Изабелла, чувствуя, что настал момент, когда ей нужно, наконец, понять, что происходит. На причале Виторио сказал, что есть какая-то формальность. О чем он говорил? Мария несколько раз переминалась с ноги на ногу, как будто слова не могли выйти наружу. Наконец она подошла ближе и, собравшись с духом, присела рядом на кровать. «Дочка!» Ее голос дрогнул, но она продолжила, глядя в глаза Изабелли. Виторио поставил условие, чтобы доктор подтвердил, являешься ли ты до сих пор девственницей. Эти слова вонзились в сердце Изабеллы, как холодный нож. Она почувствовала, как воздух вырвался из легких, а мысли мгновенно запутались. В ее груди больно сжалась. «Ты ведь шутишь, мама, верно?» — переспросила Изабелла, не веря своим ушам. «Скажи, что ты пошутила». «Нет, милая», — ответила Мария с горечью. «Завтра утром придет доктор, которого назначил Виторию. Если ты хочешь стать его женой, тебе придется пройти через это». Изабелла вскинула голову, ее лицо исказилось от боли и гнева. «Но я не хочу за него замуж!» — закричала она, и слезы хлынули из ее глаз, как река. «Он убийца, он жестокий! Как вы могли согласиться на этот брак?» Ее крик эхом разнесся по комнате, и на шум прибежал отец. «Изабелла, что за истерику ты здесь устроила?» — строго спросил Альберта. Его голос был полон недовольства. Она резко подняла голову ее глаза пылали яростью и обидой ты ведь знаешь какую на самом деле голос ее дрожал от эмоций неужели вам совсем не жаль меня неужели для вас деньги важнее собственной дочери помните моего друга детства рафаэля торренти так вот это Виторио убил его родителей мария ахнула закрыв рот руками а лицо побледнело от ужаса «Перестань нести эту чушь!» Отец обрушился на дочь с яростью. «Ты хоть понимаешь, в чем обвиняешь герцога? Это серьезное обвинение. Если эти слухи дойдут до Виторио, нашей семье не поздоровится». Он сделал несколько шагов к Изабелле, нависая над ней грозной тенью. «Ты выйдешь за него замуж и точка. Завтра доктор проведет осмотр». «И ты молча позволишь ему сделать это! Ты меня поняла?» Его голос был холодным, как зимний ветер. Не дождавшись ответа, он резко развернулся и вышел из комнаты, оставив после себя леденящее ощущение безысходности. «Мамочка!» — всхлипывала Изабелла, прижимаясь к матери. «За что он так со мной? Почему я должна страдать?» Мария обняла дочь, гладя ее по волосам. Сердце разрывалось от боли и бессилия. Она никогда не видела свою дочку в таком отчаянии. «Дорогая!» — голос Марии дрогнул. «Папа просто боится Виторио. Боится его, как огня. Он не посмеет отказать ему. Слишком поздно. Если отец решится пойти против герцога, тот сотрет нашу семью в порошок. «Ты даже не представляешь, насколько могуществен Виторию. Слезы Изабеллы потекли с новой силой. Она понимала всю безысходность их положения. Виторию не оставит ее в покое, и никто не сможет ему помешать. Ни отец, ни мать, ни она сама. Изабелла всхлипнула, сжимая в руке кольцо, которое подарил ей Рафаэль. Оно стало для нее символом последней надежды, напоминанием о человеке, который действительно ее любил. Черный призрак. Он был ее единственным шансом на спасение. Тем временем призрак и несколько десятков преданных пиратов бесшумно поднимались на вершину старой колокольни. Вспоминая детство, он осознавал, как давно не был здесь, Когда-то еще ребенком он любил забраться сюда и часами наблюдать за людьми, скрываясь под этим высоким сводом. С вершины костела открывался вид на все поместье Торренти, словно на ладони. Каждое его движение, каждое изменение в жизни этого места было хорошо видно. «Дом тщательно охраняется», — заметил Винченцо, пристально вглядываясь вниз где тени стражей сновали вокруг поместья. «Вижу», — ответил призрак, не отрывая взгляда от территории. Его глаза выхватывали каждую деталь, каждую тень, выискивая слабые места в охране. Он знал, что они не могут ошибиться. «Видишь за тем углом», — указал Рафаэль, не отводя внимания от поместья. «Там есть потайной вход» и охрана проходит мимо каждые пять минут. У нас будет время пробраться незамеченными». Винченцо кивнул, изучая каждый уголок. «Нужно все продумать до мельчайших деталей», — сказал он. Его голос был твердым и уверенным. «Подойти к делу с холодной головой, без эмоций, все должно быть рассчитано до последнего шага». Призрак не ответил но в его глазах отразился тот же ледяной взгляд, что всегда означал готовность действовать без колебаний. «Возвращаемся!» — скомандовал Рафаэль. Его голос был резким и решительным. «Сегодня всем нужен хороший отдых!» Пираты молча кивнули, понимая, что даже для них день был напряженным. Они начали двигаться точно тени, скользя между деревьями и стенами, чтобы не привлечь внимания. Каждый шаг был выверен, каждый взгляд внимателен. Вскоре они достигли временного укрытия, где можно было забыться в тишине и восстановить силы перед предстоящим будущим.